Глава 13. Луиза. Ральфу собственный голос показался эхом, отдающимся в глубоком каньоне. Луиза, ты видишь? Я не Голос Луизы трогнул. Это ветер открыл дверь туалета. Нет? Внутри кто-то есть? Именно поэтому залаяла собака? Розали медленно попятилась. От лысоголового человечка рваные уши собаки плотно прижались к голове, морда искривилась в таком диком оскаль, что обнажились испорченные зубы, которыми уже невозможно разгрызть кость. Она хрипло залаяла, а затем в безнадежном отчаянии завыла. — Да, ты видишь его, Луиза, посмотри, он же совсем рядом. Ральф поднялся на ноги, Луиза последовала его примеру, Держа руку к озырькому глаз, женщина внимательно выглядывалась. Я вижу колыхание, так шевелится воздух около печи для сжигания мусора. Я же сказал тебе оставить собаку в покое, крикнул Ральф. Уходи. Убирайся к чёрту. Выскочил человечек, взглянул на Ральфа. Но теперь в его глазах не было удивления. В них застыло выражение небрежного спокойствия. Он поднял большой палец правой руки в жесте древнего приветствия, затем и сам оскалил зубы, более острые и крепкие, чем у Розали, в беззвучном смехе. Розали съёжилась, когда высоколобый в грязном халате снова стал приближаться к ней, затем подняла лапу и прикрыла голову. картинный жест, который должен был бы выглядеть забавно, но вместо этого стал выражением переполневшего собаку ужаса. Чего я не могу видеть, Ральф, простонала Луиза. Я вижу нечто, но убирайся прочь от неё, закричал Ральф и занёс руку, подражая каратистам. Рука, испустившая ранее клинообразный пучок голубого света, По-прежнему ощущалось незаряженным оружием, однако на этот раз Высоголовый это знал. Он взглянул на Ральфа и язвительно улыбнулся. — О, перестань, смертный! Отойди, заткнись и наслаждайся зрелищем! Создание, стоящее внизу холма, снова обратило свое внимание на Розали, которая съежилась, прижавшись к стволу сосны. Собака залаяла, и из трещин коры... стели выбрасываются струйки из зелёного тумана. Высоголовый докторишка склонился над Разоли, протянув одну руку в жесте заботы, что плохо сочеталось со скальпелем, зажатым в другой руке. Разоли заскулила, затем потянулась вперёд и покорно лизнула ладонь высокоголового создания. Ральф взглянул на свои руки, ощущая в них нечто не ту прежнюю силу. ничего подобного, но нечто внезапно под ногами заплясали вспышки чисто белого света, как будто его пальцы внезапно превратились в свечи зажигания. Луиза неистово вцепилась в Ральфа. Что случилось с собакой, Ральф? Что с ней происходит? Не раздумывая, что он делает и почему, Ральф прикрыл глаза Луизы своими руками, будто играл в угадай кто с любимой его пальцы вспыхнули с такой силой, что белый свет стал почти ослепительным. Именно так рекламируют моющие средства по телевизору, подумал Ральф. Луиза вскрикнула, её руки впились в запястья Ральфа, затем хватка ослабела. Боже мой, Ральф, что ты со мной сделал? Он отнял руки и увидел светящуюся восьмёрку вокруг окружающие её глаза. Она только что сняла защитные очки, посыпанное сахарной пудрой белизна почти сразу же стала испаряться она не испаряется подумал он она просачивается внутрь потом отрезал ральф а сейчас смотри расширившиеся зрачки глаз луизы сказали ему всё что он хотел знать доктор номер 3 абсолютно не тронутый отчаянной попыткой разоลิстать друзьями рукой держащей скальпель Отпихнул ее морду в сторону. Второй рукой он ухватился за платок, повязанный вокруг шеи животного, и вздернул ее морду вверх. Розали жалобно заскурила, и с пасти потекла слюна. Лысоголовый скабрезно захихикал, отчего у Ральфа внутри все сжалось. «Эй, отойди! Прекрати мучить животное!» Лысоголовый резко обернулся. Ухмылка исчезла с его лица. И он зрычал на Луизу, в некотором роде и сам уподобляясь собаке. Да пошла ты, старая жирная сука, собака моя, как я ей говорил, твоему колченогаму дружку. Высоголовый выпустил из рук шейный платок. Когда Луиза закричала на него, и теперь Розали снова съежилась от раболепного страха, прижавшись к стволу сосны. Глаза ее закатились, пена клочьями свисала по сторонам приоткрытой пасти. Никогда в жизни Ральф не видел такого запуганного создания. «Нет!» — крикнул Ральф. «Убегай!» Казалось, собака его не слышала, и через мгновение Ральф понял, что она не слушает его, потому что Розали не находится полностью здесь. Высоголовый уже сделал с ней что-то. Он частично выдернул её из обыденной реальности, как фермер при помощи трактора и длинной цепи выкорчёвывает пни. И всё же Ральф попробовал ещё один раз. Нет, Розали, убегай. Прижатые уши собаки навострились, а голова стала поворачиваться к Ральфу. Он не знал, послушается ли Розали его приказа, потому что Высоголовый ухватился за шейный платок ещё до того, как собака начала двигаться. Он снова дёрнул её за голову. "Он же упьёт её", закричала Луиза. "Он собирается перерезать ей горло". "Не позволяй ему, Ральф, заставь его остановиться. Я не могу, но, может быть, получится у тебя". "Стреляй в него. Стреляй в него из руки". Женщина, не понимающе посмотрела на Ральфа. Он неистово махнул рукой, как бы срубив дерево, но прежде чем Луиза успела ответить, Разали издала звук, от которого кровь застыла в жилах. Высокоголовый занёс руку со скальпелем вверх, затем опустил её, но не перерезал ей горло. Он отсёк верёвочку. Из каждой ноздри Разали велась ленточка, вздымающаяся вверх. Дюймах в шести от ее морда ленточки объединились, образуя деликатный поросячий хвостик. Именно здесь и потрудился скальпель карлика. Ральф, застыв от ужаса, наблюдал, как отсеченный хвостик поднимался в воздух, напоминая веревочку выпущенного на свободу воздушного шарика. По мере продвижения вверх сплетенный хвостик раскручивался. Ральф подумал уж, не застрянет ли тот в сосновых ветвях, но этого не произошло. когда серповидная верёвочка действительно встречала на своём пути одну из веток, она просто прошла сквозь неё. Конечно, подумал врач, точно так же эти приятели прошли сквозь закрытую дверь дома моего лочера после того, как они проделали с ней то же самое. За этим последовала мысль, исполненная такой простой и мрачной логики, что не поверить в неё не было никакой возможности. Не пришельцы из космоса, не маленькие лысоголовые врачи, а центурионы. Центурионы – это дипно. Они не похожи на римских воинов, какими их показывают в исторических фильмах типа «Спартак» или «Бенгур», но это все равно центурион. Ведь так? В 16 или 17 футах над землей беревочки Розали просто растворились вверх. превратившись в ничто. Ральф упустил глаза как раз вовремя, чтобы увидеть, как карлик снял выцветший голубой платок с шеи собаки, а затем отпихнул разолив в сторону. Ральф внимательнее присмотрелся к собаке и внутренне съёжился. Ночной кошмар о Кэролайн повторялся с настойчивой жестокостью, и Ральф пытался подавить себе крик ужаса, рвущийся на свободу. Правильно, Ральф. Не кричи. Не следует этого делать, потому что если ты закричишь, то уже не сможешь остановиться. Будешь кричать, пока не порвёшь голосовые связки. Помни о Луизи, потому что теперь она рядом с тобой. Помни о Луизи и не кричи. Да, но как трудно следовать этому совету. Когда жуки, которые во сне выползали из головы Кэролайн, теперь извиваются черным потоком из ноздри розали. Но это не жуки. Я не знаю, что это такое. Только не жуки. Нет, не насекомое. Просто еще один бит ауры. Кошмарное серое вещество. Ни жидкость и ни газ выкачивалось из розали с каждым выдохом. Оно не улетало прочь. а медленно окутывала ее отвратительной пеленой анти-света. Казалось, чернота вот-вот скроет собаку из вида. Ральф видел умоляющие, испуганные глаза животного, в то время как темнота сгущалась вокруг ее головы, начинала стекать вниз, обволакивая туловище и лапы. Это был саван, настоящий саван, и Ральф наблюдал, как Розали, у которой теперь была саванна, Пееза на верёвочка неумолимо плетёт вокруг себя отравленный мешочек плаценты удивительная метаморфоза вызвала в памяти голос Эда Дипна твёрдящего о центурионах крадущих зародышей прямо из утроб матерей и увозящих их вкрытых грузовиках никогда не задумывался о том что именно прячется под брезентом спросил тогда этот доктор номер 3, ухмыляясь, смотрел на Розали. Затем освободив узел платка, повязал его вокруг своей шеи, соорудив пышный свободный бант, делавший платок похожим на галстук богемного художника. Покончив с этим, он взглянул на Ральфа и Луизу с выражением отвратительного благодушия на лице. Вот так, говорили его глаза. Всё-таки я сделал своё дело, и вы не смогли мне помешать, правильно? Ну сделай же хоть что-нибудь, Ральф, умоляю, останови его. Слишком поздно, однако можно задать ему жару, прежде чем коротышка насладится видом умирающей Розали. Ральф был уверен, что Луиза не сможет воспроизвести режущим ударом поток голубого света, как это сделал он. но вполне возможно, она начнёт действовать иначе. Да, она сможет подстроить его своим, собственным способом. Ральф не знал, откуда появилась такая уверенность, просто он знал, и всё. Он обхватил Луизу за плечи, чтобы та взглянула на него, затем поднял правую руку. Он поджал пальцы, направляя указательный палец на лысоголового каратышку, похожего на мальчика с пальчика, играющего в соловьёв-разбойников. Луиза ответила растерянным, непонимающим взглядом. Ральф ухватил её за руку и снял перчатку. "Ты, ты, Луиза". Она поняла и тут же подняла руку, вытянув указательный палец в детском жесте стрельбы. "Бах, бах". Две компактные ромбовидные конфигурации серо-голубого цвета, идентичного окраске её ауры, но немного ярче. слетели с кончика пальца Луизы и устремились к подножию холма. Доктор номер три, визгливо вскрикнув, подпрыгнул, держа сжатые кулаки на уровне плеч, каблуки его черных туфель врезались в ягодицы, когда первая из пуль прошла под ним. Она ударилась о землю, подскочила, как плоский камешек отскакивает от водной глази, и ударилась о кабину с табличкой «Женский». На мгновение передняя часть кабины яростно вспыхнула, как недавно произошло с окном прачечной буль-буль. Вторая серо-голубая пулька, удаившись о бедро высоколового, рикошетом отскочила в небо. Он завопил. Высокий бьющийся звук, казалось, червем избивался в голове Ральфа. Раль вз заткнул уши руками, хотя знал, что это не поможет, и увидел, что Луиза делает то же самое. Он был уверен, что если вскорь виск не прекратится, его голова расколется на части. Доктор номер 3 упал на ковёр, и сосновых иголок рядом с разлетелись и стал кататься из стороны в сторону, взвывая и держась за бедро, как делают маленькие дети, получив ушиб. Через несколько секунд крики начали смолкать, и каратышка поднялся на ноги глаза его яростно сверкали из-под белых бровей панама билась съехала назад а левое полохалат остало чёрный и дымилось я доберусь до вас я доберусь до вас обоих проклятые смертные я доберусь до вас обоих он развернулся и побежал по тропинке ведущей к площадке для игр и к теннисным кортам. Его скачки напоминали бег астронавта по поверхности Луны. Судя по скорости, вряд ли Луиза нанесла ему чувствительное повреждение. Луиза ухватилась за плечо Ральфу и тряхнула его. Ауры снова начали тускнеть. "Дети, оно направляется к детям". Фигура женщины бледнела, растворяясь в воздухе, и это привело Ральфа в чувство. Он увидел, что Луиза вовсе не говорит, а неотрывно смотрит на него темными глазами. — Я тебя не слышу! — крикнул он. — Луиза, я не слышу тебя! — Ты что, оглох? Оно направляется к площадке для игр, к детям. Мы не можем позволить, чтобы пострадали дети. Ральф тяжело вздохнул. — Они не пострадают. — Откуда такая уверенность? — Не знаю. Просто уверен. Я подстрелила его. Она поднесла палец к виску, как актриса, играющая роль самоубийцы. Я подстрелила его из собственного пальца. Вот вот, ещё я обожгла. Судя по его поведению, достаточно сильно. Я больше не вижу красок, Ральф. Он кивнул. Они приходят и уходят, как волны ночной радиостанции. Я не знаю, что и думать, даже не понимаю, чего мне хочется. Луиза всхлипнула, и Ральф обнял ее. Независимо от того, что происходило в его жизни прямо сейчас, один факт фиксировался четко и ясно. Он означал держать в объятиях женщину. «Успокойся», — произнес Ральф, прижимая щекой к ее макушке. От волос исходил восхитительный аромат, без примеси запаха фиксаторов, применяемых в парикмахерских, запаха, который был неотъемлем от аромата волос «Кэролайн». На протяжении последних 10-15 лет их совместной жизни. Давай на время забудем об это. Луиза взглянула на него. Ральф больше не мог видеть дымок струящиеся вокруг её лица, но он знал, что дымок по-прежнему здесь. К тому же глаза Луизы были прекрасны и без такого дополнительного украшения. Для чего это, Ральф? Ты знаешь для чего всё это? Он покачал головой. В голове у него кружились обрывки головоломки, шляпы, врачи, жуки, лозунги протеста, куклы, которые, разбиваясь, разбрызгивают искусственную кровь, не складывающиеся в единое целое, но чаще всего с каким-то неумолимым постоянством повторялась бессмысленная фраза старины Дора: "Готовую булочку не испечь заново". И тут Ральфу пришла в голову мысль, что это ни что иное, как истина.